глава тридцать На разговор Я его боюсь. Арина Едва я вхожу в квартиру и закрывая за собой дверь, как бросаюсь на кровати, начинаю горько, отчаянно рыдать. Я плачу и плачу так долго, пока во мне не остается ни единой слезинки, пока не закладывает нос, а затылок и виски не начинают нещадно, болезненно пульсировать. И лишь тогда я поднимаюсь и начинаю выполнять все то, что должна была сделать сразу же после приезда. Принимаю душ, переодеваюсь в домашнее, начинаю распаковывать вещи. Звоню сестре и сообщаю, что все в порядке. Я долетела нормально и сейчас нахожусь дома. Принимаю пару таблеток успокоительного. еще раз сверяюсь с графиком сдачи экзаменов и договариваюсь с Оксаной сходить завтра на один из модных показов. Я принимаю решение жить своей обычной жизнью, той, что я вела до этой поездки, той, что я уже выстраивала для себя однажды, когда тоже приходилось выживать». На следующий день у меня начинаются месячные, и я вздыхаю в некотором облегчении. Несмотря на то, что мы с Гордеем предохранялись, пару раз получалось так, что был хоть и совсем крошечный, но все же шанс забеременеть. Я сознательно не пила таблеток, даже допуская, что тогда с большей вероятностью не смогла бы продолжить работать моделью. Разве что меня согласились бы взять рекламировать одежду для беременных, но мне от чего-то хотелось пустить все на самотек. Не знаю, сказалось ли невольное влияние сестры, либо желание стать с гордеем еще ближе а что может быть ближе крошечного общего малыша? Или хотелось поступить вопреки наказам семьи. В общем, в душе я понимала, что была бы не против хотя не представляю, как бы воспитывала малыша одна. Но сестра же как-то справлялась. Всю беременность и потом целых три месяца, пока отец Игорька, Демьян, не приехал за ней и не потребовал жить у него. Возможно, если бы у меня появилась маленькая дочка или сыночек, мне бы перестало быть так грустно и одиноко. Конечно же, где-то на периферии маячила мысль, что Гордей, узная он о таком повороте, ни за что бы меня не бросил. Но с другой стороны, это же так подло и жалко удерживать мужчину возле себя при помощи ребенка, Так что я рада, что в итоге не забеременела и могу продолжать вести привычный образ жизни. Не все так ужасно. Он даже предложил, чтобы я ему звонила, если мне захочется секса с ним. Слёзы снова готовы хлынуть лавины из глаз. Но на этот раз я сдерживаюсь и не позволяю себе расклеиться. Как-нибудь, если уж будет совсем не в моготу, позвоню. Да, именно так. Если наступит совсем край, я ему наберу. А пока что я держусь. Справляюсь, умираю изнутри. Но не звоню. Находясь в каком-то полусне-полубреде, я проживаю неделю и выныриваю из депрессии только благодаря работе. Марта Сергеевна предложила мою кандидатуру знакомым, и несколько дней я была занята на съемках нижнего белья для каталога. Заплатили, и сразу же по приезду домой я тщательно спрятала деньги, выделив только на еду и оплату счетов по квартире. На предложение девочек пройтись по магазинам и спустить часть гонорара на наряды сообщила, что у меня слишком много дел. А вот сейчас, сидя на подоконнике и пялись на темный двор, немного жалею, что так без апелляциона отказалась от шопинга. Вернулась бы уставшая и сразу завалилась бы спать. А так сижу и сна не в одном глазу и снова разрушающие ненужные мысли. Верчу телефон в руках, стараясь не думать о том, чем сейчас занят Гордей. Очень тянет позвонить, но... В конце концов я срываюсь с места и решаю немного прогуляться по городу. Сажусь на автобус и еду в сторону тетиного дома, где когда-то жила, потому что именно там находится квартира Гордея. Точнее находилась. Возможно, он уже давно там не живет, но я не знаю, где еще его можно найти, поэтому тянет туда, словно магнитом. Что-то около часа я, как дура, прохаживаюсь рядом с его домом, то и дело кидая взгляды на унылые и темные окна, а потом захожу в ближайший бар и заказываю алкогольный коктейль. Выпиваю и тут же прошу бармена смешать еще один. Мне приятно. Все проблемы притупляются, а в теле появляется такая легкость, какой я давно не ощущала. Замечаю, что двое парней принимаются слишком активно коситься на меня. Мне не нравится их пусть и невербальное, но назойливое внимание. Одним махом я допиваю содержимое бокала, поднимаясь со стула, и поскорее покидаю бар. Я чувствую, что пьяна. Как-то резко ударяет в голову, но на воздухе становится чуточку легче. Я снова направляюсь к дому Гордея, решив вдруг, что мне необходимо во что бы то ни стало с ним поговорить. Но едва подхожу к будке охраны, понимаю, как бы ни была пьяна, я не смогу ему навязаться разворачиваюсь, чтобы убраться во своясе, но тут глаза слепит столь сильный цвет фар, что я вынуждена закрыться от него рукой и уклониться. Пока я промаргиваюсь, дверца машины хлопает, и земля уходит из-под ног, потому что ко мне уверенной, расслабленной походкой направляется брат Гордея, Демьян. Возможно, это глупо, Но я до жути, до оцепенения боюсь этого человека. И он последний, кого бы я хотела встретить сейчас, да и вообще. Боже, а вдруг он расскажет Гордею, что я здесь ошиваюсь? Недолго думая, я разворачиваюсь и принимаюсь быстро трусить по троару, А когда слышу за спиной движение, перехожу на скоростной бег. «Стой!» Рычит Демьян за спиной. И от звука его голоса я приспускаю еще быстрее. Но не стоит и пытаться, когда ты попадаешь в фокус внимания такого парня, как Демьян. Брат Гордей нагоняет меня в считанные секунды. Хватает за плечи, тормозит, а потом разворачивает к себе. Я задыхаюсь уже от того, что этот человек рядом а уже когда все его внимание оказывается направлено на меня. Его цепкий, пронизывающий до основания взгляд, у меня все мышцы враз деревенеют. «Не успела прилететь, как ошиваешься под его окнами!» не спрашивает, но утверждает он. «Пусти! Пусти меня! Пожалуйста, пусти!» хлопаю глазами и беспомощно лепечу я. Алкоголь вовсю разгуливает по моей крови. Голова кружится, ноги совсем не держат, а язык, кажется, что он заплетается. Красивое лицо Демьяна безжалостным, пронизывающим взглядом приближается к моему, и от страха я даже зажмуриваюсь. «Пьяная?» Седет он точно так, как это делает Гордей. «От тебя несет за версту!» Я дергаюсь, но вырваться не удается, а демьян начинает куда-то меня тащить. «Пусти!» — восклицаю я и начинаю отчаянно вырываться. Но он, не обращая на мои попытки освободиться никакого внимания, подтаскивает меня к очень дорогой, вымытой до блеска машине, открывает дверь и без запихивает внутрь. Пока он обходит капот, Я изо всех сил дергаю за ручку двери, но толку от этого не на грош, он же тем временем плюхается на сиденье и снова блокирует все двери. Я жму на кнопку, опускаю стекло и пытаюсь на самом деле пытаюсь выбраться таким глупейшим способом, но Демьяну достаточно дернуть меня за край кофты, чтобы я упала обратно на сиденье. «Угомонись уже!» Рявкает раздраженно, и я замираю. Он перегибается ко мне, вводя в еще больший ступор и быстро защелкивает на мне ремень безопасности, заводит двигатель и одновременно с этим раскуривает сигару. «Но что, поговорим?» произносит вкратчиво, выруливая на дорогу, а я понимаю, что пусть он больше не смотрит на меня А смотрит куда-то вперед. Не смогу произнести в его присутствии ни единого слова. И, и куда он вообще меня везет?